Я посмотрел себе за спину. Всё, что меня ожидало, — это синеватые стены и потолок подземелья. Расположенные в случайном порядке источники света и повороты в лабиринте, казалось, тянутся бесконечно. Должно быть неподалёку группа авантюристов, потому что я слышу их голоса из-за ближайшего поворота. Я стою посреди коридора, уставившись на землю, по которой шагало множество авантюристов. Могу поклясться, что услышал что-то, от чего подземелье только что содрогнулось. Посмотрев через плечо, я услышал неожиданный рёв, который привлек моё внимание. На меня несётся гоблин, я уклонился от удара низкоуровневого монстра и поднял кинжал Гисти. Я в подземелье, третий этаж. Я так давно не охотился на верхних этажах, что они стали казаться мне незнакомыми. Когда я только вступил в семью Камисамы, когда у меня был первый уровень, я приходил сюда постоянно. С этого начинались мои похождения. Я брожу по этажам для низкоуровневых авантюристов с самого утра. Монстр, как безумный, пытался попасть по мне обеими руками, но я уходил от его ударов, наклоняясь то вправо-то влево. Движения гоблинов были медленными и заторможенными, точнее, такими они казались мне сейчас. Я могу погрузить лезвие в его грудь и сломать там магический камень, точнее, мне так кажется. Но я не могу заставить себя его контратаковать. «Гоблин кричит на меня, испытывая раздражение от того, что ни одна из его атак не попадает. Его наполненные яростью глаза впились в меня, от кровожадности меня пробрала дрожь, и моя рука сдрожала. Мои инстинкты, подталкивающие к уничтожению монстра, взяли верх, кинжал Гисти описал в воздухе дугу. Фиолетовый клинок пронзил грудь монстра, как я и хотел, я разбил магический камень. Гоблин замер, будто осознав, что его ядро было сломано» прежде чем обратиться в пепел с тихим шелестом. Я убил монстра благодаря инстинкту, ставшему частью меня. Я посмотрел на пепел у моих ног, среди пепла обнаружился острый зуб. Это предмет добычи, такой же, как и любой другой. Я слишком долго смотрел на клык гоблина, не в силах заставить себя его поднять. Я спустился в подземелье, потому что мне нужно было кое-что понять. Могу ли я по-прежнему убивать монстров? Могу ли я на них охотиться и быть ворарио-авантюристом? Я могу. Я убил несколько монстров за это утро в подземелье. Всем я ломал магические камни, обращая их в пепел прямо как сейчас. Только вот, я не могу отвернуться от правды, которая всё усложняет, которую ничто не может смягчить. Не после того, как я встретил Виену. Я знаю, что монстры, называемые ксеносами, испытывают эмоции и могут мыслить. И теперь, когда дело доходит до убийства монстров, я сомневаюсь. Хоть я и могу сражаться, это происходит не так, как раньше. Я задумался, смогу ли я когда-нибудь вернуться в подземелье как авантюрист, которым я привык быть. Этот вопрос никак не выходил из моей головы. В сражении с монстром жизнь от смерти отличает одна единственная секунда. Если я буду сомневаться, и дальше я обязательно умру. И эта смерть придёт ко мне от клыков или когтей. Несколько кобальдов и подземный ящер спрыгнули со стены, пока я шёл по одному из коридоров. Сжав зубы, я столкнулся с ними в бою. Небольшая группа напала разом, тело откликнулось мгновенно. Я уклонился от их смертельных атак, а мгновение спустя их предсмертные хрипы ударили мне в уши, мой кинжал разбивал магические камни в их телах. «Не колебайся! Не сдерживайся ради нас!» Слова ящера-человека звенели в моих ушах, когда я сталкивался с монстрами. Это последнее, что Ксенос сказала мне перед тем, как мы разделились. «Не смей умирать! Я хочу встретить тебя снова!» Наверняка сейчас я был бы совершенно бесполезен, если бы не его слова. «Не умирай!» Я могу держать оружие благодаря ему. Потому что он – монстр, надеявшийся, что я выживу и что однажды мы снова встретимся. Я отвернулся от кучек пепла побеждённых монстров и пошёл дальше. В конце концов, после всех моих раздумий я так и не нашёл ответа. На сердце всё ещё было тяжело, и я побрёл к выходу. Нужно поскорее прийти к заключению. Это было бы логичнее всего. Обычные монстры отличаются от ксеносов вроде Виена или Лида. Даже если я буду мешкать, монстры будут пытаться меня убить. Люди и монстры рождены, чтобы сражаться. Но ради получения денег и ради того, чтобы догнать мою цель, можно ли мне их убивать? Можно ли мне сражаться ради личной выгоды? Я осознал, что у меня нет особых причин, ради которых мне нужно убивать монстров. Если такие мысли придут ко мне во время работы, долго я не протяну. Бел Кронал! Это же маленький новичок! Группа зверолюдей и полуросликов и прочих полулюдей посмотрела на меня, проходя мимо и начала перешёптываться. Я точно слышал свой титул. Подземелье становится шире с каждым этажом, пятый этаж, часть верхних этажей, считается размером с центральный парк на поверхности. Может, дело в том, что я привык к серединным этажам, но теперь мне кажется, что здесь авантюристы на каждом углу. А может, просто авантюристов низкого ранга слишком много, и люди чаще сталкиваются друг с другом. Да и слава победы семьи Гести в битве семьи семьей Аполлона до сих пор на слуху, люди довольно часто меня узнают. Впрочем, я действительно брожу по этажу, на котором с моим уровнем быть не положено, причем в одиночку. То еще зрелище. Каждый раз, встречая взгляды авантюристов, я видел замешательство, но не мог лишь посмотреть на них в ответ. «Ого, ага, я почти вышел!» И оказавшись на тропе новичков первого этажа, я прошел в проход, соединяющий подземелье с поверхностью. Спиральная лестница под Вавилонской башней и потолок, расписанный под небесно-голубой цвет, А рядом почти никого не было, утренняя лихорадка кончилась, и сейчас слишком рано, ещё обед не настал, чтобы авантюристы возвращались домой. Взгляд сам собой оказался прикован к серебристым ступенькам, я переступал одну за раз. Одна нога оказывается перед другой, потом повторяется, пока передо мной кто-то не оказался. А когда я поднял глаза, я увидел одинокую авантюристку, серебряный нагрудник и сабля, висящая в ножнах на поясе. Длинные светлые волосы, поблескивающие в свете ламп с магическими камнями, будто искрящийся пустынный песок. И глаза золотого цвета, в тон волосам, смотрящие на меня. Айс. Имя девушки, которой я восхищаюсь, само собой слетело с губ. Светловолосая, золотоглазая девушка и беловолосый парень перекинулись парой слов и вместе вернулись на поверхность. Человек в чёрной робе смотрел на это через поверхность синего кристала на пьедестале. «Что-то случилось, Фелс?» «Нет», — услужливо ответил Фелс величественному голосу. «Часовня молитв под главным отделением гильдии, четыре пылающих факела посреди комнаты, которые рассеивают тьму каменистого пространства. В самом центре кажущегося древним храма возвышается величественный алтарь с восседающим на нём, будто на троне величественным божеством Ураном». «Получается, из Вавилонской башни они не выходили?» «К несчастью, нет. Те охотники...» «Не было ни единого признака того, что семья Икилоса проходила через башню». Фелс кивнул, подтверждая озвученную ураном мысль. «У Филса был глаз, поставленный над проходом, ведущим в подземелье под Вавилонской башней, сферический синий кристалл, встроенный в одну из резных работ фундамента подземелья. Этот кристалл назывался «Окулюс», Один из двух кристаллов, созданных Фёлсом Глупцом, ранее известным как Мудрец. Каждый из двух этих кристаллов способен видеть и слышать. Это единственный существующий магический предмет, способный на связь на расстоянии. Такие предметы очень непросто создать. У Фёлса нет нужных материалов, а также для создания требуется мастерство, которого даже Персеи пока не достиг. Мак также полагается на свою сову-фамильяра, которую спас от смерти потерянный глаз, который был заменён вторым окулюсом. Фелс использовал этот мобильный глаз, чтобы приглядывать за преступниками и авантюристами, состоящими в чёрном списке. Также он следил за Виеной, когда она была на поверхности. Эти способности держатся в тайне от подчинённых Урана, то есть работников гильдии, которые даже не знают о существовании Фелса. Игнорируя мелкие стычки и происшествия, маг в чёрной наблюдает за городом-лабиринтом много лет, убеждаясь, что Рарио и Подземелье остаются в относительной безопасности. Уран, никаких новых новостей. Несмотря на то, что мы знаем своих врагов, отследить их практически невозможно. Благодаря усилиям семьи Гермеса, Уран и Фелс узнали, что охотниками, продающими монстров на чёрный рынок, была семья Икилоса. Фелс использовал Окулюс, чтобы наблюдать за входом в Подземелье во время перехода ксеносов из одного убежища в другое, Несмотря на постоянное наблюдение, признаков того, что авантюристы семьи Икилоса спускались в подземелье не было. Охотники оставались незамеченными, будто насмехаясь над стараниями Фелса. А раз они не возвращались в Вавилонскую башню, скорее всего они в глубинах подземелья или скрываются в ревере. Впрочем, это кажется маловероятным. Суть проблемы заключалась в том, что они способны избегать взгляда Фелса, несмотря на это, все равно пронося Ксеносов на поверхность и продавая их за стены Арарио. Лишь одно решение приходило на ум. Мак в чёрной робе отвернулся от синего кристалла на пьедестале и посмотрел на божество, восседающее на алтаре. Пытаясь говорить спокойно, Филс высказал то, что думал. Наши подозрения наверняка оправдались. В подземелье существует другой вход, где-то кроме Вавилонской башни. Как мы и думали, наши враги, похищающие монстров, скрывают свою базу не на поверхности. Факелы полыхнули. Горящие искорки опустились на каменный пол, и молчание повисло в часовне молитв. В тусклом свете Фелс и Уран смотрели друг на друга, не произнося ни слова. «Что с ксеносами?» Спустя продолжительное время снова заговорил Уран. Чёрная рукавица Феллса на мгновение исчезла в тёмной ткани его робы. «Кажется, они переходят в очередное тайное убежище, как и планировалось. Я не получил сообщения от Лида о том, что они успешно дошли». Кристалл, подобный формой тому, что стоял на пьедестале, был вытащен Филсом из роба. Даже на поверхности маг может поддерживать ксеносами постоянную связь, благодаря ещё одному набору окули. Этот магический предмет служит важным связующим звеном, который позволяет Филсу поддерживать связь с подземельем, а также передавать задания на расследование и уничтожение аномалий. Однако этот окулюс имеет обратную связь. Он может связаться со своим парным кристаллом, То есть, Фелсу необходимы кристаллы на обеих сторонах, чтобы связь могла быть установлена. По меньшей мере, это не слишком удобно. Вся роба Фиолса была увешана кристаллами. Ксеносы получили для использования несколько пар окули, но только у их лидера Лида был кристалл для связи с поверхностью. Фиолс покрепче сжал жёлтый кристалл, вглядываясь в его глубины и удивился, что случилось. Нахмурился Уран, заметив, что-то не так. После долгого молчания Мак в чёрном ответил дрожащим голосом. «Кристалл Лида потемнел».